10. Когда они оказались на северной окраине у последнего ряда домов, Георг приказал Барбаре остановиться. — Побудь здесь. Я пойду посмотрю, что там. — Не оставляй меня, мне страшно. Я быстро. Одна нога здесь, другая там. Перехватив винтовку в боевое положение едва послушными руками, Георг осторожно двинулся вперед. Но стоило только ему в ы г л я н у т ь из-за угла высокого забора на дорогу, по которой рассчитывал у й т и из города, как понял, что это им сделать не удастся. Сотни метров стоял броневик, а вокруг него несколько солдат в штурмовой броне. И думать нечего прошмыгнуть мимо них. Георг вернулся назад. Там солдаты. Барбара охнула и мелко вздрогнула. По-хорошему, надо было бы дождаться темноты, но вот вопрос есть и у нас столько времени. Я думаю, что вряд ли. Далекие звуки в ы с т р е л о подтвердили, что столько времени агрессоры им не дадут. — Ладно, давай назад. На улице они встретились с Альваресом, шедшим в группе с еще тремя мужиками. На севере солдаты, сказал Георг, когда они все ворвались в первый же попавшийся двор, присев у с о б о р а На востоке тоже, — кивнул Альварес. — И на западе, думаю, так же все перекрыто. Короче, мы окружены. Георг согласно кивнул. Ясно, что их окружили и никому не дают уйти. — Что же делать? — сказал один из мужиков. — Мы же тут как в капкане. Может, пойдем на прорыв? — предложил другой, вслыхнув винтовкой. Но сказал это таким сомневающимся голосом, что никто не посчитал нужным отвечать. Ясно же, что их без брони перещелкают т р секунды, а то и вовсе в одну уложатся. Что же им нужно, т в а р и м Зачем они это делают? т о л ь без истерик оборвал Альварес третьего своего, вдруг р а с к л е и в ш е г о с я подчиненного. «Нам нужно дойти до балки», — сказал Георг. «Она хорошо з а р о с л а кустарником, и по ней мы могли бы уйти достаточно далеко». «Да, мысль хорошая», — согласился Альварес, — «но, боюсь, н е о с у щ е с т в и м о е несмотря на то, что балка всего в 50 метрах от окраины. Нас заметят. Не солдаты, так роботы». Георг вздохнул. «Да, роботы — это сила». Неизвестно, сколько в рассказах о них, переходящих из уст в уста из поколения в поколение, осталось правды, шагающие роботы стали практически персонажами сказок, вдруг ставших явью. Но если даже десятая часть — правда, то дела у беглецов, попавших в поле зрения, будут плохи. — Я знаю, как нам избежать обнаружения роботами и тем более солдатами, — вдруг сказала Барбара. — И как же поинтересовался Георг? — Канализация. — А ведь верно, — согласился Альварес. Только нужно выйти на центральную улицу. По второстепенным каналам и просто не пролезем. Город внешне хоть и соответствовал уровню Средневековья, но никто нечистоты на улице из окон не валил. Город проектировали и строили потомки образованных людей, и сами знали о своих п р е д к а в многое, достаивая город по их проекту. Так жителями постепенно были в ы р т ы ливневые истоки и канализация. На двух главных улицах ее глубина составляла метр на метр, Чтобы стенки не обваливались, их обложили камнем. Раньше балка являлась руслом родникового ручья, текущего с гор, разливавшегося в периоды таяния снега. На ручей заключили в трубы, сделав его основным источником воды. Излишек воды также уходил по системе канализации, тем самым прочищая ее от возможных засоров. В общем, система была хорошо продумана архитекторами и строителями. Позже к основной системе слива дождевой воды и нечистот подлили второстепенные каналы от все расширяющегося города. Но они уже были не так глубокие, широкие, чтобы по ним мог пролезть человек, разве что только совсем ползком. Но пока еще можно обойтись без подобного экстрима. Постепенно даже улицы замостили камнем. Горожанам просто надоело ходить по колено в грязи от постоянных дождей. Сначала сделали пешеходные дорожки, а потом и вовсе замостили всю площадь улиц. — Идем, — призывно вахнул Георг остальным рукой, быстро осмотревшись по сторонам. Шесть человек стремительно побежали по улице к главному проспекту. Захватчики тем временем стали загонять неуспевших выродца горожан обратно в город и преследовали тех, кто все же сумел сбежать. Но шансов у беглецов не было ни малейших. Броневики на ядерном топливе быстро догоняли перегруженные развалины на самопальных электрических картриджах. Камни, закрывавшие к о н д е н с ц и о н н ы й канал, оказались довольно тяжелыми. Так что, чтобы поднять один из них, самый маленький по виду, понадобилась сила пяти человек. «Будь мы с Барбарой вдвоем, ни за что бы не осилили», — невольно подумал Георг. «Вниз», — приказал Альварес, оглядываясь, — «Георг, ты первый, потом Барбара, далее Декстер, Марк, Кер и я замыкаю». Георг спрыгнул вниз текущую воду и встал на четереньки, в иначе в канале двигаться невозможно. Запах тут стоял еще тот, но гораздо чище, чем можно было ожидать. Все-таки постоянно текущая вода действительно все хорошо промывала. Только на с к в и с т к и х стенках колыхались какие-то тошноторного вида наросты, непонятно чего. Последним с п ы г н у л Альварес, камень захлопнулся и стало темно. Предки очень уж хорошо подогнали камни друг к другу, ни щелочки, ни просвета. Сейчас их за это невольно вспоминали не очень е с т н ы м и словами, но только лишь в мыслях. Георг быстро полз вперед, стараясь не бренчать о стенки винтовкой. Он и все остальные изрядно продрогли, пальцы ломило, того и г л я д ноги сведет судорога. Родниковая вода, естественно, не отличается высокой температурой, когда через какое-то время показался свет выхода. Балка действительно хорошо обросла кустарником, его не вырубали, чтобы берег не расширялся. Корни колючника хорошо держали каменистый грунт. И более того, беглецов еще лучше у к р ы в а л а появившиеся листва. Плохо то, что воды у балки было еще много. В иных местах д о с т и г а л а пояса, и, конечно же, она была ледяной. Двигаемся, но как можно тише, стуча зубами, подгонял беглецов Альварес. Холодно было неимоверно. Но б л и з к о я опасность п р и д в а л а сил и жара. «По крайней мере, тепловизорами нас точно не засечь», — подумал Георг, крупно дрожа. Наступил самый опасный момент. Группа беглецов проходила мимо воста чужаков. Они стояли так близко к балке, что даже можно было без особых проблем расслышать, о чем они говорят. «Херш, одолжи мне одну свою сигаретку. Держи и нас одним условием. Таким». — Если мне понравится какая-нибудь тёлка из местных, что ты с е б я выберешь, я её заберу. — Без проблем, друг. Ради тебя, а точнее твоих чудесных сигарет, я готов на что угодно. Даже мать родную отдать. — н о мать мне твоя ни к чему, а вот с сестрой я бы позабавился. У тебя есть сестра, Сифон? — Есть, и не одна. Я даже могу сказать, в каком борделе они работают, и ради нашей д р у ж б ы любая сделает тебе хорошую скидку. — А нам, Сифон, мы же тоже твои друзья. — «И вам скажу, чего ж не сказать. Но поскольку вы мне сигарет не даете, так что заплатите по полной ставке», — чужаки засмеялись. Дегрецы пошли медленнее, стараясь не шуметь и тем более не в ступаться на скользких глотых камнях, предательски катавшихся под ногами. «Алло, к а наш капитан придумал с этой планеткой, а?» — смеялся один из чужаков. «Это да, наш к о п голова. Наедаться с у д а время от времени будет приятно». Я даже думаю, что можно даже остаться, если капришит кого-то здесь оставить, для поддержания власти. Думаю, с полсотни парней хватит, чтобы надежно держать все под контролем». «Хмм, пожалуй, я не п р о т и был бы остаться, тут нагодик для разнообразия», — заметил с и ф о н «А то иногда хочется в с в о е о р д а отпуск х о д и т ь и собственная планета для этого подходит как нельзя лучше. Никто тебя тут не достанет». «Так-то оно так, конечно», — вроде с о г л а ш а л с я х е ш Я даже скажу, что и десятка человек хватит, чтобы держать абориген в узде. Но представьте, что с Барсуком и его кораблем, пока вы тут прохлаждаетесь, что-то случится. Сами знаете, время от времени с корсарами космоса п о д о б н ы е случается. Однажды и к нему повернется госпожа Хартуна тощим задом, и тогда вы тут останетесь один на один с озлобленными аборигенами до конца вашей жизни, и не думая, что она продлится так уж долго». — Думай, на второй год, максимум на третий, если корабль не прилетит. Аборигены осмелеют и вас замочат или повесят на собственных кишках, а то и вовсе банально отравят. Такую идею обломал шумно, вздохнул с и ф о н Ты пессимист, Херш. Тебе это уже кто-нибудь говорил? — Да мне это постоянно говорят. Чужаки снова засмеялись. Барбара вдруг покачнулась и с глухим вскликом стала падать. Георг успел ее подхватить, тем самым предотвратив, Еще больший шум от падения тела в воду, и они окунулись в воду намного мягче. Беглицы замерли, прижавшись к обрывистому берегу, п р я ч ь с ь под нависшим кустальником колючника. Даже дрожать перестали. Но чужаки за своими разговорами и смехом не расслышали с к о л ь к о девушки и не стали лезть в к о л ю ч и й заросли, хотя для них это не проблема в солдатской броне, способной защитить не то что от каких-то там колючек, но это осколков и пуль. Переждав с минуту, хотя далось это нелегко, и убедившись, что все в порядке, беглецы снова двинулись по балке, уходя прочь от города. Только ветерок донес запах странного дыма, от которого так балдел некто Сихон.